Валерий Воскобойников Ты нужен всем! Радиоспектакль Часть вторая Уж сколько раз набирал Володя номер Анатолия в этот вечер, но не было его дома. Зато звонили другие люди. Володя, ты только не пугайся, мальчик! Ты не пугайся! Ничего страшного нет! Мама твоя немножко в милиции. Это была мамина знакомая Полина. Ты отвечай, слышишь? Или испугался? Нет, не испугался. Немножко это как? Просто мама твоя поживет в милиции и вернется. Сейчас надолго не задерживают. Она обязательно вернется. А если, если не вернется, мы тебе помогать будем. Станем суп варить. Так что ты не пугайся. Ничего себе, не пугайся. Потом позвонила другая мамина знакомая. «Вовик, привет. Мы вместе с твоей мамой были. Только что из милиции. Нас двоих отпустили, потому что мы в первый раз попались. А мама твоя, она нечаянно майора уронила. Мама твоя майору стала доказывать, что он не прав. А он попятился, оступился и голову разбил. Мама его прямо в машине перевязала, пока нас везли в отделение. Так что ее задержали. Запиши адреса на всякий случай. Володя записал адрес. Хотя что с этим адресом делать, он не знал. Собрался Володя поужинать в одиночестве, и тут новый звонок. Он сразу узнал этот строгий, слегка недовольный голос занятого человека, которого отрывают по пустякам. Мамин главврач. Здравствуйте, Фомин говорит Мне, пожалуйста, Людмила Алексеевна Ее нет, что я передать? Я, простите, говорю с ее сыном, с Владимиром? Да, здравствуйте Это вашу маму я сейчас видел по телевизору Я не ошибся Да, мою маму Дичь какая, у нее завтра с утра десятки больных А она в милиции дает интервью Вы не знаете их номер телефона? Номер Володя не знал, но адресом поделился И тут, наконец, позвонил Анатолий Сам Давай одевайся, приходи ужинать Хорошо Мама твоя скоро станет городской знаменитостью. Адрес-то ее, хоть узнал? Узнал. А ужина те как раз дома буду. Спасибо. Потому что надо у телефона сидеть. Вдруг она еще позвонит. Тоже правильно. Тогда быстро перечисли, что у тебя в холодильнике. Масло, колбаса, яйца есть? Хлеб есть? Есть, все есть. Мне ничего не надо. Да я сейчас не тебе говорю. Сделаешь рано утром бутерброды, кофе, в термосе, отвезешь маме. Или давай я утром приду, помогу. Помочь? Не, не надо. Я сам. Сумеешь передать? Как думаешь? Конечно, сумею. Будильник он завел на 7 утра. Интересное дело, когда надо проснуться рано, в нем словно и внутренний будильник работал Он проснулся за пять минут до звонка и сразу вскочил Здорово было бы испечь пирожки, мама вынимает их милиса они еще теплые Вот это сын, с удивлением сказали бы все Он однажды пек под маминым руководством, но на это ушел вечер Сейчас времени бы не хватило Володя поджарил яичницу, положил ее между двумя кусками булки, налил кофе в маленький термос. «Так, что еще берут для заключенных?» «Зубную щетку и теплые носки». Еще он взял полотенце и теплые домашние тапки. Не в сапогах же все время сидеть в камере. Это слово «камера» его и напугало, и рассмешило. Ему до сих пор казалось, что не с ними это случилось, что не по-настоящему – Наверняка с мамой вместе еще кто-нибудь голодный. Жуткое это дело, когда у тебя еда, а у соседа нет. До милиции он доехал в троллейбусе. На плече у него была школьная сумка в полиэтиленовом мешке передачи. У нужного дома стояла машина с красными крестами. Неужели главврач приехал отвоевывать маму? И точно. Его голос Володя услышал, едва только дверь в милицию открыл. Это невероятно, это невозможно представить. «Вы думаете, вы наказываете её? Нет, вы наказываете десятки больных детей!» Его слушал смущенный майор с забинтованной головой, который сидел около таблички «Дежурный». Рядом была дверь, такая же железная, как в школе наверху на лестнице. Но у милицейской двери было ещё и окошечко с железной решёткой. «Там, наверное, мама!» «Кто им сделает перевязки, уколы? Вы? Вы им сделаете сегодня уколы!» Я их всех направлю в ваше отделение вместе с родителями. Доктор, ну не волнуйтесь вы зря. Ну, доктор, ну я же сказал, мы ваше ходатайство учтем. Поступим по закону, но ходатайство учтем. Петровская будет отпущена, но штраф ей заплатить придется. Сейчас ее приведут. Приведут? Вы подумали, на что она будет годиться после бессонной ночи? Вы сможете сделать внутривенное грудному ребенку? Я, например, не могу. Она сможет. Она лучшая медицинская сестра. Только не сегодня И общественное порицание моей ей вынесем Я знаю, знаю, доктор, какая она сестра Сама мне голову разбила, сама и перевязала ну, Вон ее как раз и ведут И Володя увидел маму Она вышла не из-за железной двери А показалась в боковом коридорчике Впереди нее шла милицейская девушка Зря вы меня видите. я еще раз повторяю, что отсюда не уйду Увидев Володю и врача, мама на секунду удивилась, а потом отвернулась от них, как будто это были незнакомые ей люди Вы, Петровская, свободны, извините, если что-то не так, лучше нам с вами иначе встречаться не здесь, вот, распишитесь, а приглашение в суд для наложения штрафа мы вам пришлем Не уйду я отсюда никуда Отпустите девушек, тогда и поговорим Виновата я одна, а не они Дайте мне 10 минут на свидание с близкими и начальством А потом я вернусь в камеру Да отпустим мы ваших девушек, сейчас отпустим Петровская, вы немедленно сядете со мной в машину Возьмете у сына завтрак, Владимир тоже сядет с нами и на работу А девушек мы ваших сейчас отпустим Только тогда мама согласилась уйти из милиции Больше я вас выручать не стану, не понимаю серьезный работник. Воспитали хорошего сына. Завтрак вам привез. А вы? Мама бы за него замуж выдать. Он бы ее воспитывал. А мама сразу переменилась, как только вышла из милиции. Вовик, а ты сам позавтракал? А вы, Игорь Петрович, вы меня извините, что я вам неприятности причинила, но я же из-за детей для их здоровья устроила митинг. Сколько у вас детей болеет аллергиями? Вы же сами знаете. А зовут ну хоть бы что. Пока его не закроют, я буду митинговать. Недели через две после того, как мама отсидела ночь в милиции, в субботу вечером, в дверь позвонил человек. Он был в обычной куртке с капюшоном, вязаной шапочке, в руках держал цветы и коробку конфет. Володя, когда открыл ему дверь, подумал, что это очередной, чересчур благодарный родитель. И точно, он сразу спросил про маму. «А где же Людмила Алексеевна прячется?» Мама, тебе пришли М? Здравствуйте Что-то я вас не припомню <coughs> Майор Титов Собственной персоной Какой персоной? Собственной Теперь Володя узнал его Это был тот самый майор Из милиции Только без бинта на голове Я к вам с неофициальным визитом Так сказать, по-дружески По-мужски Очень вы мне симпатичны своей смелостью По-дружески? По-мужски? <свят> Тогда я вам отвечу по-женски. Она выхватила букет и, привстав на цыпочки, неожиданно хлестнула цветами майора по лицу. Майор не защищался, не прятал лицо, Майор. только чуть пятился. Неофициально? Вот и я неофициально. И она снова хлестнула букетом, так что цветы все обломались и осыпались на пол. Вы меня обманули. Выставили перед друзьями в идиотском виде. Сказали, что их отпустите, а сами оставили в каме. Майор снова попятился назад. Он уже был на лестничной площадке, а мама проголосовала Пожала махать перед ним о, обломком бухета. Да не виноват я. Да послушайте, да послушайте же. Я с дежурства сменился. Убирайтесь отсюда вон со своими конфетами. Мама бросила на него коробку. И шоколадные конфеты посыпались на пол. А майор, продолжая пятиться по лестнице вниз, неожиданно оступился и грохнулся головой о ступени. Ой, ну вот. Зачем же вы мне голову-то все время бьете? Он поднес пальцы к голове, показал их маме. С Володей. Пальцы у него были в крови. А я ведь к вам пришел прощения просить. Ой, идите в квартиру. Сейчас я вам сделаю перевязку, а потом составляйте на меня свой акт. Майор прошел на кухню, сел послушно на табурет и подставил голову. Мама быстро достала бинт, вату, спирт. Ой, придется немного выстричь волосы. Выстригаете. Хоть нагло стригите. Захочешь вот так вот поговорить по-человечески, а тебе... Каким-то одеколоном брызгаетесь? Естественно, после бритья. Естественно. Запах у него пошлый. <свеч> не знаю, я им 15 лет освежаюсь, никто не говорил. <свеч> Всё, можете быть свободным. А вы, Людмила Алексеевна, извините, пирожки сами печёте? Нет, шеф-повар гостиницы «Москва». А вы, извините, не позволите ли мне угоститься? «Я вот как с дежурства сменился и ничего не ел». <смех> «Угощайтесь, только учтите, говорить мне с вами не о чем». «Мама подвинула ему пирожки». Взяла чайник Вам покрепче или как? Покрепче, пожалуйста, если можно, конечно В тот момент, когда она понесла чайник над столом Ручка у него оторвалась Ай! И чайник грохнулся, С частью на пол Ой, чуть не ошпарилась из-за вас Да не из-за меня, извините Из-за ручки чайниковой Я сейчас я вам все закреплю Отверточку принесите У меня есть сын, он и закрепит Он уже неделю, как обещал. У сына свои дела, мальчишеский, а тут по-мужски. Он поднял чайник, вылил в раковину остатки кипятка, достал отвалившуюся внутри гаечку и быстро все починил. Ой, а пирожки у вас очень вкусные. Давно не ел таких теплых. Но мама продолжала сурово молчать. А когда он съел второй пирожок, потом третий запил их чаем, она молча пошла в прихожую. Майор тоже пошел за ней и встал рядом, глядя, как мама заметает остатки букета. Вы позволите, Людмила Алексеевна, пригласить вас с сыном на праздничный вечер? На вечер? Вовек, ты слышишь? Нас этот человек еще и на вечер приглашает. В камере будем праздновать или где? Ну что вы так со мной? Ну Это вечер смеха в доме офицеров. Народные артисты, мастера сатиры и юмора. Нет уж, я с вами не пойду. Ой, да и не до смеха мне сейчас. Будьте здоровы. И милиционер в который раз, печально вздохнув, покинул квартиру. Два года назад, в конце третьего класса, в апреле, Шел Володя из школы И кто-то сверху его позвал «Вовик!» «Зина!» Она стояла в балконных дверях, махала рукой Уж сколько раз, и в первом, и во втором классе Он ее и прощал, и снова ненавидел В третьем же классе, зимой Анатолий вдруг успокоился и мучиться перестал Они с Володей не вспоминали о ней больше И сразу стало им спокойнее «Вовик, а я дома сижу» «Поднимайся ко мне, ты мне очень нужен! Лови ключи!» Сколько раз он ее видел в школе, сколько раз мимо дома ее проходил, и она его не замечала «А теперь вот, Вовик, ты мне очень нужен!» Он поднял ключи с мокрого асфальта, обтер их рукой и подумал «Может, их назад забросить?» «Очень надо подниматься к ней наверх, когда Анатолий про нее и думать перестал!» «Вовик, поднимайся быстрее, ты мне очень нужен!» «Сам откроешь!» Он решил все-таки подняться. Еще не понимал, зачем она ему ключи бросила. Могла бы ведь сама отпереть дверь. Да и все. Он долго возился с ее замком, наконец вошел. В прихожей было темно. «Вовик, раздевайся, проходи!» По полутёмному коридору, оставив рюкзак в прихожей, Володя осторожно пошел в комнату, откуда через открытую дверь слышал Зинаиду. Какой еще сюрприз она ему приготовила? Зина лежала поверх кровати В длинной цветастой юбке В кофте Одна нога у нее была полностью в гипсе И сама она радостно улыбалась Володя даже подумал сначала, что это она шутит Игру такую придумала А я тебя два дня высматриваю У меня, гляди, двойной перелом. На лыжах с горы съезжала. Да ты не стой, садись в кресло и рассказывай. Володя не знал, про что рассказывать. И немного помолчал. Но в кресло сел. Ну, как живёшь? Рассказывай. В школе без меня здорово изменилось? Здорово? Да. Без меня, наверное, всё не так. А я тут лежу. На минутку встану, потом снова лежу. Нога так под гипсом чешется, хоть плачь. Ну, рассказывай, как ты живешь. Хорошо. Ты садись как следует, что ты такой стеснительный? Все ежишься, конфеты в вазе хочешь? И мне брось. Ко мне из класса приходили, конфет нанесли, яблок. И еще поклонники всякие. Знаешь, у меня сколько поклонников. м Я даже список составила, нечего делать было и составила. Отмечала, кто звонил, всех отшила. Буду ходить хромая, тогда посмотрим, какие у них сделаются лица. А тебе кто-нибудь из девчонок в классе нравится? Mm -hmm. Ну, сознайся честно, смутился, даже покраснел. Ничего не покраснел. Я на второй год останусь из-за английского и математики. Здорово, да? Uh -huh. <с> в выпускном классе и на второй. А что в школе даже интереснее? Историю, литературу, это я дома легко повторяю. Вон учебники, видишь, по математике тоже. Один третий классник, представляешь, третий классник. Никогда бы не подумала, что такое возможно. Он по стереометрии мне объясняет. Вот смешно. Так что, может, и вытяну... Да, только английский никак. Мама хотела репетитора нанять, чтобы домой ходил. Так дорого. А весной уже нету репетиторов. Их зимой разбирают. Такие, Вовик, у меня дела. А что? Зинка второгодница звучит, правда? Это кто там с костылями кувыляет? А это кто? А, это Зинка, хромая второгодница. И Володе так её жалко стало. Если бы он учился не в третьем, а хотя бы в седьмом классе. Он этот английский за неделю бы выучил, чтобы потом с ней заниматься. А теперь оставалось только не поддаваться на её веселье. Что уж тут весёлого, если человек в выпускном классе остаётся на второй год. Ну, ты иди. Чего я тебя буду держать? Тебе со мной не интересно, наверное. Да? Да. <свечес> <свечес> ладно, дверь захлопнешь Толяну приветик передавай. Ты про ногу ему не говори, ладно? <свечес> ну, хорошо Ну, просто так скажи Привет Адины, И все <свечес> Конечно, в тот же вечер Володя сходил к Анатолию И все ему рассказал про Зину И хотя Анатолий с января Зинаиду не видел, тут он сразу собрал все, какие были английские учебники и пластинки, и пошел к ней. Что же она сразу не позвонила? Столько времени пропущено. Он стал заниматься Зиной три раза в неделю, а в другие дни Зинаида слушала пластинки с английской речью. Она сильно повзрослела за этот год, сказал Анатолий, когда они с Володей встретились перед первым маем. А математикой с ней занимается какой-то третьеклассник. Невероятно. За неделю перед экзаменами у Зины сняли гипс, и она осторожно вышла на улицу. В первый день она прошлась не очень уверенно и чуть-чуть. В школе не знали, что с нею делать, отменять ей экзамены или нет. Тогда Зина позвонила англичанке и по-английски. Попросила ее с экзаменов не снимать. В назначенный день она пришла и сдала экзамен лучше всех Это Володя знал точно Потому что дежурил в коридоре И сразу побежал звонить Анатолию Очень за нее рад Теперь будет кататься на лыжах осторожнее Он говорил о ней, как о посторонней Как будто бы это и не он отрывал свое время Чтобы заниматься с ней всю весну Странное дело любовь взрослых Они словно больные становятся, когда влюбляются. И почему некоторые так любят читать про любовь? То ли дело фэнтези. Даже милицейский майор и тот стал как ненормально после того, как мама отстигала его букетом. Меня бы отстигали. обиделся на всю жизнь. А майор взял и влюбился. Когда Володя выходит из дома, так у натыкается на него. Он иногда в форме, иногда без формы, но всегда с букетом. А то еще и с кожаной, коричневой папкой под мышкой. А я твою маму ожидаю. Хочу у нее прощения попросить. Мама вернется поздно. Не, а я все равно дождусь. Ну он такого в маме нашел? Любился бы в милицейскую девушку. А мама любому мужу жизнь испортит. Если будет, как сейчас, по митингам бегать. А уж майоры подавно. Володя даже хотел это объяснить майору. Ведь потом ему же, Володе, стыдно будет перед майором, если тот на маме в попыхах женится. Но майор не стал его слушать. «Ты в этих делах пока не разбираешься. А вот когда втюришься, тогда и поговорим». Некоторые с кем только не сидят, пока учатся в школе. А Володя сидел всего с тремя людьми. Сначала с тихой девочкой Ниной Кашеверовой. Нина приносила в школу кукол и на уроке незаметно играла с ними. Потом ее отец, военный летчик, переехал в другой город и забрал Нину с собой. К Володе посадили Шурку Абуалиева. А последние месяцы он сидит вместе с Таней Осокиной. Той самой, на которую ему было приятно смотреть в первом классе. А Шурку хотели отправить в школу для умственно-отсталых. Шурка живет на той же лестнице, что и Зина. Только у Зина квартира отдельная, а у него коммунальная. Ко времени, когда Володя узнал об этом, Зина с Анатолием давно не встречались, хотя и не ссорились. Просто у нее был свой институт, у него свой. Анатолий больше не мучился из-за любви. Зина тоже. Потом Шурка из обыкновенного идиота превратился в необыкновенного математического гения и за отдельной партой стал учиться по отдельной программе. Про Шурку уже с первого класса знали, что когда он отвечает незнакомому учителю, то заикается. А если его в это время ругают, он молчит, и улыбка его кажется наглой. Сначала этого никто не замечал, потому что у них была постоянная учительница И при ней Шурка не заикался, говорил так же нормально, как на переменах Может быть, потому что учительница на них не кричала, а наоборот, хвалила за любой пустяк И все мы очень старались делать эти хорошие пустяки Потом постоянная учительница заболела, несколько уроков ее заменяла синусоида В первом классе, кроме Шурки, никто и слова такого не слышал – синусоида. Так прозвали ее старшеклассники. Она была немолодая и с пронзительным голосом. Если она появлялась на этаже, об этом узнавали сразу, потому что она обязательно начинала истерично кричать. Едва войдя в класс вместо заболевшей учительницы, Синусоида и на них стала кричать от того, что кто-то громко чихнул. И класс сидел притихший, испуганный, потому что их постоянная учительница так никогда не ругалась. Сразу после этого Синусоида вызвала Шурку. И тот неожиданно стал заикаться, хотя прежде на уроках читал хорошо и громко. Все подумали, что он притворяется и начали пересмеиваться. Синусоида снова прикрикнула на класс, а потом и на него. И тогда он вовсе замолчал, лишь улыбался нахально. К счастью для Шурки, синусоида побыла у них несколько уроков, а потом вернулась их учительница. И Шурка снова стала отвечать нормально. Что у Шурки было в порядке, так это счет. Он любые примеры решал в уме. Другие пишут, подсчитывают, шепчут, а у него сразу готов ответ. Но записывать решение Шурка не любил, потому что почерк у него был чудовищный. Однажды Шурка сказал Володе, что считать научился в три года, когда их сосед из коммунальной квартиры был в первом классе. Шурке так понравилось считать, что сосед на него все задачи стал сваливать. Шурка задолго до школы не просто умножал и делил, а решал квадратные уравнения И все в уме, потому что читать умел, едва-едва, а писать и вовсе не получалось Потом в первом классе, конечно, и писать научился, но это были жуткие каракули Постоянная учительница даже из за каракуль его хвалила, а на математике разрешила писать только ответы И Шурка писал их много. Вместо одной задачи, которую задавала учительница в классе, он придумывал штук десять и сразу их решал. Вы слушали радиоспектакль по повести Валерия Воскобойникова «Ты нужен всем». В спектакле играли актеры Сергей Дрейден, Евгений Баранов, Владимир Крылов, Татьяна Михалевкина, Марьяна Мокшина, Святослав Синкевич и юные актеры Коля Балабан и Лёша Безумов. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов, музыкальный редактор Наталья Цыбинка, редактор Сергей Мохотин, режиссер Галина Дмитриенко. Продолжение следует.